На вторые сутки, после того как Егор ушёл из дома, Ольга поймала себя на мысли, что подолгу простаивает возле статуэтки седого незрячего. Сложив широкие лапы на животе, магян кербит недовольно щурил подслеповатые глазки на падающий из окна свет. Весь его вид, от звездообразного рыла до атрофированных задних лап, лучился самодовольством. Никуда ты не денешься, говорил он. бросишься к моему алтарю, как миленькая, ещё и умолять будешь, чтобы я удостоил тебя милостью, глупая заносчивая крыса. Ольга смахивала с него пыль, как делала и за дня в день, и уходила заниматься другими делами, чтобы через 10-15 минут, через полчаса, через час вновь обнаружить себя у потайной ниши, закушенной до крови губой. Рой шершней в ее голове терзал и жалел воспаленный мозг. Седой не зрячий не тот, кого стоит беспокоить по пустякам, но Егор не пустяк. Нет, конечно нет, но седого не зрячего лучше не беспокоить, даже если повод серьезен. Лучше вообще его не касаться, обходить десятой дорогой, чтобы не привиди боги, эта звездорылая мерзость не привиделась во сне. Но ведь Егор там, он там один. Ольга чувствовала ещё немного, и она захлебнётся в истерике, начнёт вытворять глупости, забудет об осторожности, и годы труда, самоотречения, приспособления, постыдных пряток пойдут коту под хвост. Она сорвётся, она выкинет что-то такое, что не скроешь, и перепуганные соседи сообщат куда надо. Телефон доверия висит в каждом подъезде рядом с контактами управляющей компании. Один звонок, и за ней приедет специальная группа захвата, экипированная последними разработками ведущих оружейников Баграда. Или вооружённые кликуши из господних псов, или бородатые бойцы зелёного знамени, или радикальные буддисты, или кого там ещё не успели законодательно внести в список запрещённых богов. Они придут за ней с крестами и чёткими, автоматами и гранатами, с вилами и факелами. Это их мир. Поэтому правда и закон будут на их стороне. Такем как Ольга, место в Баграде. Она заказывала телефонные переговоры, и бесстрастный голос, чиноменней же майора, дотошно выпытывал у неё подробности: куда, кому, зачем? Да, у неё была железная причина, ведь её сыну ехал в Баграт. Но её звонок был крайне подозрительным, ведь её сыну ехал в Баграт. Призрачный майор допрашивал Ольгу добрых полчаса, прежде чем согласовал десятиминутные переговоры с круглосуточной службой поддержки. Сонный оператор, молоденький, низкоуровневый ом, отвечал заученными фразами. Да, Егор Богданов прибыл экспрессом в 7:15. В составе группы из Москвы, как будто могли быть группы откуда-то ещё. Да, территорию Бограда не покидал, за услугами фирм-экспортов не обращался. Нет прямой связи с господином Богдановым невозможно. Да, невозможно. Да, даже если вы мать. Но напоследок, видимо, внев, скрытой мольбе её взвинченного голоса, напоследок он всё же сказал ей: Не волнуйтесь, он ещё жив, и повесил трубку. Пока жив, зарычала она, брызжа слюной в экран мобильного. Пока жив, тупой ты ублюдок. Короткие гудки отвечали предельно однозначно. В Баграде никому не дело до тебя и твоего упрямого сына. А Ольга ещё долго кричала в никуда, угрожала, требовала, молила, звала. В этом был свой плюс. Вынужденный прослушивать её истерику Шпик полностью уверовал в образ взвихнувшейся матери и донимать её вопросами не стал. В конце концов, обессилев, Ольга упала на кровать Егора и отключилась на два долгих тревожных часа. Сонно поминал тёплые сухие пещеры, где ворочалось что-то большое, белое, надреватое, похожее на полную луну в чёрном небе. Такие сны не сулили ничего хорошего. особенно человеку, который в них разбирается. Пробудившись, Ольга первым делом прошлась вдоль потайных ниш. Воскурило благовоние. Капнула жабьей крови из пробирки, а кое-кому пожертвовала своей, взрезав привычное незаметное место на внутренней стороне предплечья, каждому по его потребностям. И только чёрная статуэтка Сидова незрячево не получила ничего. даже бесполезный Иваисепо, гигантский горный заяц Сайнов, не остался обделенным. Но каждый раз, минуя нишу седого незрячего, Ольге слышался издевательский клек от белоглазой чуди. Она пыталась связаться с Владом, но этот говнюк, ай что там, если человек бограда не желает, чтобы его беспокоили жители внешнего мира, они его попросту не найдут, кем бы ни были. и какими бы навыками ни обладали, пробовала вызвать Мими и даже, кажется, нащупала нужный канал, но связь сорвалась, как хитрая щука с крючка нетерпеливого рыбака-любителя. Чёрт с ней. Они с Мими всегда недолюбливали друг дружку. Но когда не ответил старик Юнгсу, Ольга запаниковала, и преступные глупости начали твориться сами собой. В ванной комнате Перед зеркалом, расчерченным под классическое окошко Skype, она пришла в себя, огляделась и поняла, что пути назад нет. За её спиной догорел вспыхнувший мост, и обугленные балки полетели вниз, в гремящую горную реку. В большинстве цивилизованных стран у полиции имелись чёткие инструкции застав человека за тем, чем сейчас занималась Ольга, стрелять без предупреждения. Впрочем, Сейчас она куда сильнее боялась ошибиться в мелочах из-за долгого отсутствия практики. Людмила Семёновна была ещё жива, но уже не шевелилась, даже глаза не открывала. Соседка зашла проведать подругу, когда узнала про гора, набивалась ненужной помощью, внюхивала тонким клювом, чтобы потом обсасывать хосточки с такими же стервятницами на лавочке у подъезда. Дальше, как в тумане, Ольга не понимала, что он на неё нашло. Людмила Семёновна была приятной старушкой, сплетней не распускала, всегда старалась помочь. Боги, да она нередко оставалась с горем, пока тому не исполнилось 5. А теперь сидит, прислонясь к борту ванны, бессильно уронив голову с аккуратным седым пучком на макушке. Сухаяся грудь резко вздымалась и опадала, да трепетали бесцветные ресницы. Вот и все признаки жизни. Неудивительно, в 70 с хвостиком лишиться столько крови. Ольга перегнулась через борт, сняла прищепку, подставила блюдце. Прозрачная трубка, торчащая из еёмной вены, покраснела, высасывая из старческого тела последние капли жизни. Ольга макнула палец в густую, остропахнущую кровь и начертала на зеркале недостающую иконку видеокамеры и диалоговое окно. Лучше всего мозг настраивается на знакомые повседневные образы. Из ванной раздался протяжный вздох, и соседка упала лицом вперёд, сложилась пополам. Ольга этого даже не заметила. Держа блюдце на отлёте, как художник палитру с красками, она критично разглядывала дело рук своих. В целом вышло похоже, но чего-то не доставало. Она отступила на шаг, Ещё раз смерила перемазанное кровью зеркало оценивающим взглядом и чуть не хлопнула себя по лбу. Точно, список контактов. Не задумываясь, предоставляя пальцам свободу действия, Ольга быстро набросала штук 6 аватарок и зубастый гребешок напротив каждой. Визуально сойдёт за имена и ники. Кровь стекала по амальгаме. Рисунки смешивались, проникали друг в друга, соединялись в знакомые образы. Только нужных среди них не было. Разве что этот вот. Ольга с сомнением поглядела на подсохший потёк тёмно-красный, почти чёрный. Нагаяма, шакал проклятый, людоед с железным когтем. Ольга со вздохом ткнула пальцем в оконку, превращая рисунок в бордовый отпечаток, как на листке дактилоскопии. Отклик пришёл меньше, чем за секунду. Вынырнул, всплывающим окошком, словно собеседник на том конце только того и ждал. Нервничал, проверял связь, не спал ночи на пролет, лишь бы услышать заветный вызов. Скорее всего, так и было. Кому нужен презренный Нго Яма? Кто вообще про него помнит? Губастая физиономия Нго Ямы заполнила зеркало темнотой. чёрнокожий, но не шоколадный, а как головешка с деревянными тонелями в оттенутых мочках, с коротким курчавым волосом, жёстким даже на вид, он казался самым обычным африканцем. Выдавали окульи зубы, что не умещались во рту, и глаза сиреневые пятна, в которых потонул даже белок. Ого, вот это да. Ну и ну, заухал нгаяма. Госпожа Ольга вспомнила про бедного нисчасного ангаяму. Какой день, какой день! Он не говорил на русском. Он вообще не говорил в вообще принятом понимании этого слова. Нольга Но прекрасно понимала каждое слово, выпавшее из закрытого рта. Линии на зеркале начали светлеть. Бледные черви по меху проскользнули по экрану. Ольге стало противно, словно к ней присосалась огромная пиявка. Прекрати поясничать, она передёрнула плечами от омерзения. И не смей жрать, когда со мной разговариваешь. Вывернутые губы сложились трубочкой, как в поцелуе, и издали сосущий звук. Иконка с видеокамеры исчезла, будто языком слезали. Нагаяма округлил глаза в притворном испуге. Знает расклад, мелкий дьявол. Ему нечего терять, кроме своей жалкой жизни, а тот, кто к нему обратился, стоит на грани. Почему белая госпожа вспомнила о никчёмном нгаяме? Он довольно заплямкал языком, слизывая очередную конку. Госпожа Ольга скучает по дому. Госпожа Ольга хочет узнать последние новости, например, о том, что старика Юнгсу больше нет. Юнгсу умер, ахнула Ольга. Госпожа Ольга хочет узнать об этом подробнее. Нгаям с готовностью подался вперёд. Нет, Ольга вскрикнула, замахала руками. Нет, постой, постой. Акулия усмешка разошлась хищным полумесяцем. Нагаям терпеливо ждал, ковыряясь в зубах железным когтем. Паганый падальщик, отбросы затбросов, сейчас он чувствовал себя на коне и наслаждался этим. Мне нужно в Баграт без обедняков, сказала Ольга. Срочно, сегодня уходит последний экспресс с туристами. Помилуйте, добрейшая госпожа, вы должно быть перепутали бедного Ангаяму с министром Ту. Заткнись, мелкая дрянь, Ольга взвизгнула так, что зазвенело в ушах. Закрой свою вонючую пасть, или клянусь, я развешу твои кишки прямо на этом зеркале. Она замолчала, шумно дыша, прожигая глазами Ангаяму, который от испуга стал бледнее. Ей почти хотелось, чтобы этот идиот потерял чувство меры. Хотелось разнести в кровавые брызги его глупое рыло. "Ну давай", тихонько подбодрила она. "Давай, пошути ещё". Нагаяма спрятал фиолетовые кляксы за шторками век и проблеял виновато. "Прошу простить меня, госпожа Ольга, но бедный Инга". Он осялся под её бешеным взглядом. "Я и вправду не могу доставить вас в Баграт. Мои силы скромны". а возможности ещё скромнее мне плевать на тебя и твои возможности Ольга устало подвела рисунок остатками крови напитывая линии глубоким красным цветом скажи мне кто может кто ещё не подавал квоты Вы позволите Нагаяма осторожно коснулся экрана железным когтем пей милостиво разрешила Ольга пей говори и убирайся пульсирующий Похоже на толстую раздвоенную змею язык, зазновал по зеркалу, счищая с него кровавые линии. Изображение начало таять, дёргаться от помех. Нервно постукивая пальцами по раковине, Ольга ждала, пока Людает насытится. Наконец, когда осталась только рамка, ныгая мыс сыто рыгнул. Кто ты ни заявил, только один храм, храм седова незрячего На гаюма проворно слезнула остатки крови и втянулся внутрь зеркала, как картинка на старых телевизорах. Как и раз вовремя. Ольга в бешенстве вткнула кулак в самую середину, распустив стекло на множество ветвистых трещин. Потом была отрезвляющая боль. Перегиб водорода, йод и бенты. Ольга шипела, стаскою вспоминая, что в другое время заживляла такие раны не думая. Здесь приходилось жить обычной жизнью, что означало страдать как человек. Чёртово захолустье. Весь мир после Бограда, чёртово захолустье. Во внешнем мире магия была уделом очень узкого круга избранных. Большинство стран объявили о магов вне закона и любую магическую деятельность пресекали на корню. Африка ещё как-то пыталась удержаться в правовом поле, но даже там открыто практиковали магию только в совсем уж глухих местах, вроде Сомали. Баград существовал над законом, открыто торгуй артефактами и услугами. Вам нужна вещь, способная уберечь вас при взрыве брони автомобиля? Купите Эгиду. Вам нужна вещь, способная пробивать магическую защиту? Могу предложить палицу Индры. Ни одна егида не устоит. Сам по-папримски, не скрывая, носил на шее, сделанный в Баграде крест Святого Петра, чем немало смущал паству. Любой, самый захудалый ом первого порядка, мог и умел больше, чем самый опытный его коллега из внешнего мира. Воплощённые боги поставляли чудеса на экспорт, взамен получая веру новых адептов. Для тех, кто не очень нуждался в вере, по единственной железно дорожной ветке, соединяющей Баграт и Москву, ходил тюремный состав в один конец, перевозящий заключенных смертников. Шипя от боли, Ольга закончила перевязку, чувствуя себя столетней старухой, поплелась на кухню ставить чай. Настроение было в пору вешаться, и если бы это решило проблему, Ольга давно бы уже удавилась на дверной ручке или. О, она знала массу способов отправить человека на тот свет. Подлец Нга Ямово время унес ноги. Сидя на кухне, она смотрела, как трепещет огненосенький цветок. Голова стала пустой гулкой, как подземная пещера, которую так любят. Нет, не думать, не думать об этом, не думать. Это не стоит такого риска. Ни что в этом мире не стоит такого риска. Ни что в этом мире, подчеркнула она. А в Тон Потом... мягко пиликнул дверной звонок, выводя Ольгу из прострации. Она удивлённо огляделась. Кухня утонула в полумраке, за окном маячил подступающий вечер. На плите олел выкипевший чайник. Ольга поспешно отключила конфорку, бросив беглый взгляд на часы. 8 вечера, откуда звонок не унимался, и Ольга поспешила в прихожую. По дороге плотно прикрыла дверь в ванную. подумала, что неплохо было бы проветрить. Пряный запах крови мерещился всюду, но времени не оставалось. Кто-то за дверью настойчиво требовал впустить его. Сердце Ольги колотилось у горла, в воображении рисовала группу спецназа, вставшую в боевой порядок, или толпу соседей, обличающих её в убийстве Людмилы Семёновны. От волнения Ольга даже забыла посмотреть в глазок. На лестничной клетке стояла подружка Егора. Та, черноволосая, со стрижкой под мальчика. Ольга напряглась, вспоминая, она ненавидела всех их, а девушек особенно, и не запоминала имён. "Ольга Артёмовна, добрый вечер. Я Лиза, подруга Егора", девчонка кивнула. Ольга смотрела на неё недоуменно, приоткрыв рот. "Ольга Артёмовна, да ведь это она, Ольга Артёмовна?" Боги, почему ей досталось такое дурацкое отчества? Титаническим усилием она выдавила из себя вежливую улыбку. Добрый вечер, Лизанька. А Егора нет дома, он уехал в Баграт. Я знаю, я к вам. К мне? Опешила Ольга и даже огляделась, точно в квартире мог быть кто-то еще. Ну да, девчонка в замешательстве тряхнула челкой. Вы звонили, сказали, что Го Егору нужна помощь. Я звонила, тут повторила Ольга, сказала, что тонкие брови Лизы удивлённо изогнулись. Ольга взглянула на себя её глазами, в тапках, в халате, вскокоченная тётка, сокровавленная повязкой на руке. Чего доброго девчонка подумает, что она решила свисти счёт из жизнью. Хотя Ольге было плевать с высокой колокольни, что там подумает эта пигалица. В комнате раздался грохот. Непонятно, как Ольга почувствовала, что в потайной нише упала остатоя от косядова незрячего, и всё тут же встало на свои места. "Беги отсюда, дурочка", хотела сказать она, но вместо этого словно со стороны увидела, как отходит в сторону, пропуская Лизу в квартиру. Руки сами собой повернули замок на три оборота, задвинули засов и накинули цепочку. Ольга похолодела. Она не пользовалась цепочкой и никогда не запирала дверь на засов. В этот раз всё было проще и сложнее одновременно. Никаких манипуляций с зеркалами, никаких рисунков кровью, хотя крови было немало. Они слизаи сидели за чайным столиком лицом к лицу, как две закадычные подружки. Белая вязаная салфетка намокла и разбухла. На ней, задыхаясь, Вяло бились лазурные рыбки Конго. Осколки амулета впивались в тонкие чешуйчатые тела, жизни в которых оставалось минут на пять. Поглощающий звук сфера едва хватало, чтобы накрыть столик и обеих женщин. Если ответа не будет секунду на секунду, значит, все впустую. Ольга намотала на руку лежащие на столике шки и силой дернула, проверяя настройку. Лиза выгнулась с дугой. Замолотила ногами по полу в ограниченном пространстве сферы тишины крик ее черзал барабанные перепонки сильнее, чем колонки крупного рок-фестиваля. Нужна боль, много боли, чтобы пробиться на ту сторону, чтобы потревоженный криком жертвы под толщей земли заворочился Магьян Кербит, седой незрячий. Лиза наконец выдохлась. Уронила голову на развороченную грудь. В густых чёрных волосах торчал, отблескивая полированная костью, велесов гребень, лишающий воли. Из перекошенного рта капала густая слюна. Только бы девчонка не подохла раньше времени, обеспокоенно подумала Ольга. Ей ничуть не было жаль молоденькой дурочки, что на свою беду сунулась туда, куда не следовало. Ольге приходилось делать вещи и похуже. Она уже была собралась вновь натянуть вожжи, когда Лиза закрепела и посмотрела ей в лицо. Глаза остались все теми же, небесно-голубыми, и черты лица не изменились, но в движениях проступило что-то хищное, хитрое. Ольга поспешно разломила маленький деревянный щит, одноразовую гиду. Запасы амулетов таяли с катастрофической скоростью. Мне нужно в Баграт, крыса. Выпалила Ольга, поняв, что её слышат и слушают. Связь оставляла желать лучшего, сеанс шёл с задержкой в несколько секунд, потому передатчик иногда заставал как мертвец, и от этого Ольге становилось по-настоящему жутко. Баграт, помни тебя, прохрипел передатчик голосом Лизы. Мне нужно в Баграт, повторила Ольга. Твоё рвенье похвально, Но список уже составлен. Седой незрячий может призвать тебя в следующий раз. Крыса, я не доживу до следующего раза. Сегодня. Хорошо. Допустим. Крыса задумчиво пожевал губы Лизы. По острому подбородку побежала кровь. Что дашь ты седому незрячему? Я дам ему жертву, Ольга ответила, не задумываясь. Пять человек приведу. Нет! Лиза тяжело замотала головой, раскидывая кровавые слюни. 10? 20? Сколько? Ольга вскочила, опрокидывая стул, ударила кулаками по столу. Сколько надо твоему нинас одному хозяину, тварь? Нет, не это, усмехнулись и мертвевшие губы. Боград помнит тебя, Седоя не зрячий помнит тебя, помнит, чьей женщиной ты была. Ольга устала, откинулась на спинку стула. В ладонях застряли осколки омутлета тишины, обреченные рыбки бились все тише. Чего он хочет? Смирилась Ольга. Ты отдашь ему печать. Я никогда не пойду на это, крыса, каменным голосом сказала Ольга. Я лучше сдохну здесь, но его не предам. Понял? Подожди, я не договорил, усмехнулась Лиза. Любую печать. Глядя в голубые глаза умирающей девчонки, Ольга видела за ними слепые бельмо древнего божества. Одной вселенной известно, для чего такому существу может понадобиться печать. И все же она кивнула, почти не колеблясь, и ее ответ помчался в неведомое, с хвостини глаза мертвеца, через крысу, через белоглазую чучь, воющую в тоннелях под Баградом, прямо к Седому незрячему, и он внял ее просьбе. Последняя рыбка взмахнула хвостом в последний раз. Лиза упала лицом в стол. На выходе из подъезда Ольгу настиг звонок из Министерства туризма. Вежливый клерк пожелал ей доброго вечера и сообщил, что её имя стоит в списке последней туристической группы этого сезона под номером 1499. Желает ли она? Да, она желает, грубо оборвала Ольга. Давайте без формальностей. Я прибуду на вокзал к отправлению поезда, визу и прочие сопроводительные бумаги получу у проводника. Колерк выслушал спокойно, вежливо поблагодарил и ни словом не обмолвился о том, что запрос на получение визы Ольга не отправляла. В Баграде привыкли ко всякому. Не прощаясь, Ольга нажала дбой, на ходу вызвала такси. Пока не дотёпа из отдела по борьбе с магическими преступлениями локализует источник возмущения, пройдёт не меньше суток. Но бережёного берегут боги. Лучше подождать такси у другого дома. В другом дворе, на другой улице. В ожидании машины Ольга крутила в кармане древнюю ассирийскую драхму, точь в точь как та, что она тайком положила Егору в карман. Когда-то она думала, что еще не скоро воспользуются этими монетами, что когда придет время, они с гором вернутся в боград королями, а не загнанными беглецами. Но здесь, за границами города тысячи богов? Слишком многое зависело от слепого случая.